Седьмое. Не было произнесено еще ни одного слова, а Софья уже знала, что там, за заболотной тайге, между ними что-то произошло. Значит, не зря так встрепенулось ее сердце. День-день тому назад, в тот час, когда Ульяна, как ошалелая, не договорив, не дослушав, кинулась искать краюхина, мгновенно исчезнув в лесу. Они подошли к стану, Не друг за другом, как обычно, ходят таежники, а рядом, плечом к плечу. Они были молчаливые, уставшие, оборванные, но, счастье, буйное, неукротимое, как пламя таежного пожара, пылало у них в глазах. Что-то оборвалось внутри у Софи, и боль стиснул ей грудь. Мы так ждем тебя, Алёша. Я приостановила работу на яме. Не могу понять, с чем мы встретились. Я измучилась, и Софья заплакала тихо и безутешно всхлипываю. И все, кто видел эти слезы ее, и Краюхин, и Ульяна, и Старый Морей, все поняли, что плачет она совсем по другому поводу. Именно поэтому никто не стал утешать ее. Каждому было ясно. Слезы ее безутешны, как безутешны ее горе. «Ну что ж вы стоите надо мной, как над мертвым? Садитесь, что же вам, с дороги отдохнуть и поесть надо?» Софья принялась хлопотать возле костра. Мария отстранила ее плавным движением руки. — Уж я сам тут все налажу. Краюхин и Ульяна сняли с себе ружья, сели поблизости друг от друга. Софья тоже села, тот же поднялась, не зная, что дальше делать, что говорить. — Я задержался, Софья, и задержался не зря. Результат отличный. Мокрый угол за болотной тайги показал магнитную аномалию. Краюхишин посмотрел на Софью, словно проверял, как она отнесется к его словам. Черные крутые брови Софии дрогнули, поползли высоко вверх, на лоб под самые пряди волнистых волос, глаза заискрились, и чуть продолговатое лицо, так что печальное, с невысохшими еще слезинками, озарилось неподдельной радостью. Сбылась твоя мечта, Алеша, я поздравляю тебя! Я поздравляю, не в силах сдержать своего порыва, Софья схватила его за руку, намереваясь пожать ее. Но, кинув взгляд на Ульяну, не спускавшую с нее своих непроницаемо холодных глаз, отпустил руку Краюхина с той поспешностью, с какой опускают раскаленный предмет, обжигаясь об него и сдерживая рвущийся крик боли. Озарение, которое осветило лицо Софьи, померкло а через миг исчезла совершенно. Она поспешно села, опустила голову, и Краюхен увидел, что возле ее глаз собрались коротенькие морщинки, которых он раньше никогда не замечал. «Вначале с Соней все сложилось крайне неудачно», — заговорил он громко, более громко, чем это требовалось, скрывая внутренние смущения перед ней, из-за того, что он так долго заставлял ждать себя, и в особенности за то, что произошло с ним в мокром углу после прихода Ульяны. Я исколесил всю прибрежную часть заболотной таги, и все напрасно. Компасная стрелка лежала неподвижно, как прибитая. И представляешь, кто мне помог докопаться до истины? Кто дал мне повод для догадки? Я знаю точно, обрадуешься, история. Два документа истории, вот они, смотри. Раюхин достал из полевой сумки старый потертый кожаной кесет и карту отца. Осторожно, на вытянутой ладони... С благовением Софья приняла эти документы. Как Раюхин рассказывал ей, как они оказались у него, Софья тщательно рассматривала и кесет, и карту. Лицо ее выражало то сосредоточение, какое бывает у человека, когда он поглощен одной мыслью. — Ты знаешь, Алеша, я вся трепещу от сознания, что в моих руках сама история, это же я не знаю, что это... Мосты, которые соединяют времена и поколения. Вот она, история. А ты как называл нас, историков? Бумажными жуками, да? Улыбка раздумий и радости тронула полные губы Софьи. Глаза и на мгновение вспыхнули, излучая ласковые сиянь. За тобой, Соня, Уваровский акт! — Я не знаю, что я сделаю, если ты отыщешь эту бумагу. Я твое имя высеку вот на вершинке, вон той листинцы. Он махнул рукой на вершину Тунгусского холма. Она звонко засмеялась и, поддаваясь настроению шутливости, прозвучавшему в его словах, сказала. — Ты лучше высеки мое имя в собственном сердце. Ульяна вдруг вскочила, схватила закопченный котелок и, им, не оглядываясь, побежала к реке. — Боже мой! «Ну, почему я такая несчастная?» — воскликнула Софья, и лицо ее мрачилось. Она с болью посмотрела на Краюхина. «Она же любит тебя!» «Я поняла это давно, и ты ее любишь, любишь, да, да, любишь!» Спазмы перехватили ей горло, и последние слова она произнесла шепотом. Краюхин встал, растерянно глядя то на Софью, то на Ульяну, убегавшую к реке. «Что он мог ответить?» Если бы Софья была не права, он попытался бы разубедить ее, но она говорила правду, истинную правду. С того самого часа, когда Ульяна своим приходом заволотную тайгу разбудила в нем глубокое чувство, а очарованность ею все сильнее и сильнее захватывала его душу. Еще недавно полное спокойствие, шутливо безразличие к ее влюбленности, сейчас он не мог обходиться без нее одного часа. Ее отсутствие... Томила угнетала его, он вдруг начинал терять то ощущение ясности, бодрости, слитности всех душевных и физических сил, которые она как бы открыла в нем. И теперь, прожив несколько дней в этом приподнятом состоянии, он понял, что любовь к Софье. Даже тогда, в первые дни их знакомства, это что-то совсем другое, в сравнении с его нынешним чувством курьяни. Что же он мог сказать ей сейчас, что? Молчание становилось тягостным, мучительным. Он ждал уже, что она прорвется слезами Софьи, но ошибся. В эти минуты молчания Софья мысленно охватило все пережитое за последние два года. С того часа, когда Алексей решил покинуть аспирантуру, он стал на путь, который уводил его все дальше и дальше от нее. Неужели ей было неясно это с самого начала? Она не пошла с ним. И вот, и вот жизнь сводит с ней свои счеты. Софья была слабовольной, нерешительной лишь до той поры, пока в ней не просыпалась гордость. Что ж я молчу? Он еще вздумает меня жалеть. Нет-нет, все что угодно, но не жалость, решила она и встала. — А ты ничего не написал, Алеше папе о своем открытии? — спросила Софья слегка дрожащим голосом, но спокойно. И потом, как Алексей посмотрел на нее, она поняла, что... Он бесконечно благодарен из-за то, что она не пощадила себя и заговорила о том, о чем могла и не говорить. «Соня, ну что ты, Соня, как же я мог не написать ему? Я написал все подробно, и прошу дать его прогноз. Понимаешь, одно дело представление и убеждение, другое знание и опыт. У меня мало этого, я не охватываю». Она почувствовала, что во всем, что он сказал, два смысла. — Соня, ну что ты, Соня! — эти слова относились совсем к другому, чем все остальные. Этими словами он как бы говорил ей. — Ты не упрекаешь меня, не допрашиваешь. — не просто тебе, и мне не просто, и спасибо тебе, спасибо. — Чай готов, Софья Захаровна, зовите! — старческий слабым голосом крикнул Марий. — Пойдем, Алеша, — сказала Софья. — После чая сходим на раскопки. Мы наткнулись на кузницу. Там железо, но в этом и загвоздка. Я предчувствовал кузницу. Пошла-ку. Теперь нужно было позвать Ульяну. Она стояла на берегу и неизвестно, зачем размахивала котелком. Троючерн посмотрел на Софью, и она поняла, что ему хотелось. Она опустила глаза и через мгновение подняла их снова, и он понял без слов, что говорил ее взгляд. Ему хотелось, чтобы Ульяну она позвала сама, что поступок девушки таким образом оказался как бы незамеченным или, по крайней мере, сглаженным. Но Софья не могла сделать этого, если бы даже и хотела, у нее не было на это сил. Да, пока не было. Тогда он крикнул сам, — Эй, Уля, иди пей чай, — и, помолчав, немного добавил, — Иди скорее, Мария Гордеевич зовет. Девушка вернулась на зов и, помедлив немного, направилась к косту.